Глава 34. Графиня пришла ровно в назначенное время. Бледная, решительно настроенная, остановилась напротив герцога и улыбнулась. Но мужчина отметил и крепко сстиснутые кулачки, и дрожащие губы. Молодая женщина изо всех сил пыталась показать ему, что не боится. "Адель, не переживай ты так", отреагировал Арман. Я уверен, всё будет хорошо. Граф де Лири прекрасный человек. По характеру он очень похож на Анри, такой же спокойный и покладистый, только старше на 15 лет. Скажи мне правду. Почему граф хочет взять меня в жёны? Я не откажусь, раз нет другого выхода, просто хочу понять, что мне ждать. И как давно ты предложил меня ему? Давно, перед самой свадьбой. ответил Арман. Только не в жёны, а в гувернантке. Графиня опешила. После женитьбы я собирался предложить Соне взаимовыгодные условия нашего брака. Мы живём вместе год полтора, максимум 3. Поддерживаем нормальные отношения, дожидаемся рождения первенца, после чего я выделяю жене солидное содержание и дарю-то поля. и мы никогда больше не встречаемся и не общаемся через 5 лет раздельного проживания она смогла бы подать прошение матери настоятельницы с просьбой о расторжении брака поскольку муж то есть я в течение нескольких лет пренебрегает супружескими обязанностями после того как договор будет выполнен ничто не помешает нам с соней мирно расстаться но ты и сама понимаешь что на это время тебе нельзя было оставаться в замке и уезжать из него опасно. Ломая голову, как тебя обезопасить, я вспомнил, что буквально за полгода до этого мой хороший знакомый граф Рене де Лири, овдовелый, остался с тремя детьми на руках. О. Наследнику тогда исполнилось 7, а близнецам по 2 1/2. Бедный граф, бедные дети. Как они без жены и матери? Рене, конечно, горевал о супруге, но недолго. У них были ровные отношения, обычный договорной брак. Малышками занимаются няньки, у старшего сына есть гувернёр, но Рене понимает, что кроме няни, девочкам скоро понадобится гувернантка, в идеале дворянка, получившая хорошее воспитание. И ты ты угадала. Я предложил Рене нанять тебя. Просто уехать в поместье или другой город ты не можешь. Козент тут же тебя приберёт к рукам. Поэтому нужен договор на работу, непременно магический, чтобы король не имел права его отменить. Но молодую вдову-аристократку ни в один дом работать не возьмут. А куда взяли бы? Уже я против. И бароль содержанки тебя не спасёт. Ты молодая и очень красивая. Какая мать семейства пустит в дом такой соблазн? Потом ты аристократка, то есть не должна оставаться без покровительства мужчины, но мало кто готов объявить, что берёт на себя все обязательства, не посягая на нечто большее. Интерес его величества отпугнёт многих оставшихся. Портить отношения с королём ради чужой женщины никто не захочет. А Рене нужна именно гувернантка. И короля, графа де Лири, главы древнейшего и уважаемого рода совершенно не боится. Таким образом, Ты могла бы без опасений покинуть замок и спокойно дождаться, пока мы с Соней решим наши проблемы. Потом я бы вернул тебя обратно, и мы принесли у алтаря друг другу клятвы. Арман, но мне ты сказал, что я должна выйти замуж, не работа, а А это уже мой сегодняшний экспромт. Граф пока ничего не знает, но надеюсь, что он сам предложит тебе этот вариант. Почему? Просто доверься мне. Хорошо. Герцэг поднял руку с зажатым в ней кристаллом. С последними событиями я истратил все свои мгновенные порталы. Но что поделать? Возможность быстро перемещаться дороже. Жаль, что новый запас не пополнить, минуя его величество. Мне не хотелось бы афишировать некоторые места, куда я перемещаюсь. Адель растерянно хлопала ресницами, переводя взгляд с кристалла на лицо герцога и обратно. То есть ты договорился перед свадьбой, что я поеду к графу Делире в качестве гувернантки его детей? Да. А потом передумал. Да. Но король и вердикт лекаря вынудили вернуться к первоначальному плану. И сейчас вариант с замужеством, письн с делом на водной глади. Пока, но я верю, что всё получится. У рыне чудесные дети. полюбих, и граф сам предложит тебе замужество. В данной ситуации это лучший выход для всех. Если я связан по рукам и ногам, то рыны никому не позволит обидеть гувернантку его детей, а если ты станешь его супругой, то Кузенда тебя никогда не дотянется. Адель вскинулась, собираясь что-то сказать, но Герцк её опередил. Я всё рассказал Делири ещё перед своей свадьбой. Абсолютно всё. про кузена, про твоё замужество и почему ты работала у меня. И что я склонил тебя к отношениям, пообещав никогда не оставить и обеспечить защиту, графиня известна тоже. Я освободила тебя от клятвы, мягко напомнила графиня. Но хорошо, что мой будущий работодатель в курсе моих проблем и наших. Женщина всхлипнула, натужно же взяла себя в руки. А если я не смогу полюбить детей? Или граф так и не предложит мне брак, тогда я попробую спрятать тебя в обители, но ты никогда не сможешь иметь семью, вести привычную для знатной леди жизнь и никогда не покинешь тех стен. Я понимаю и согласна попробовать. Дай мне свою руку и встань ближе. Сейчас мы перейдём. Предупредить Иране я не мог, поэтому наш визит будет для него сюрпризом. Постой. А если он уже нашёл гувернантку? Сколько сейчас близнецам этой же девочке? Да, маленькие леди. Им по 3 года. С остальным разберёмся по ходу дела. Руку Адель. Стоило ей войти на кухню, как на Софью уставились три пары глаз. Кора, которая до этого что-то быстро нарезала на доске, выпрямилась. Рука с ножом замерла в воздухе. Риваслот и Синхронно вскочили с табуретов и сделали книксен. А где Умар? спросила она, окинув взглядом кухню. Уже уехал? Да, миледи. Как обычно, он торопился, ответила Кора. Женщина положила нож, отошла к пузатому шкафу, покопалась в его внутренностях и извлекла наружу шкатулку. Судя по напряжённым рукам кухарки, довольно тяжёлую. Вот, миледи, это Умар оставил для вас. Кухарка поставила ношу перед герцогиней. Хорошо. Позовите кого-нибудь из мужчин, пусть отнесут в мою комнату, распорядилась Софья. А мы пока поговорим. Женщины быстро переглянулись, и Кора вернулась к шинковке, а Рива вышла наружу. Тем временем Лота предложила: "Не хотите ли горячего отвара с ягодами, миледи? И пирог уже поспел, как вы хотели, с малиной". "Хочу". Сею минуту оживилась служанка и бросилась к шкафчику с посудой. "Поднимайтесь к себе, миледи, я иду следом". "Здесь посижу". сдержала её порыв Соня. Заодно и поговорим. Вы же умираете от любопытства, верно? Что надо отнести? В кухне появился Никеша и, заметив Софию, поклонился. Миледи. Вон, шкатулка её светлости, показала Рива. Бери, я покажу, куда надо отнести. Лота протёрла небольшой стол, на котором обычно месили тесто, постелила на него чистую салфетку и принялась расставлять тарелки. Вот пирог, приговаривала молодая женщина. Он ещё горячий, так что пусть немного остынет. А твар с ягодами чудо как хорош. А к нему булочка. Может быть, хотите масла и сыра или чего-нибудь поситнее? Похлёбки из кролика. Присоединилась Кора. только сварилась. Нет, нет, я не голодна. Пирог с булочкой, маслом и сыром, а сверху похлёбку это к я в шарик превращусь, отмахнулась Соня. Пирога будет достаточно. Все мы через несколько месяцев превратимся в шарики, улыбнулась вернувшаяся Рива. Шкатулку на бюро поставили миледи. Хорошо, кивнула Софья. Итак, лери. Слушайте. На мою жизнь было покушение. От того изгорел господский дом в поместье. Но злодей ещё не пойман, поэтому его светлость решил представить так, будто я погибла в огне пожара. Пока всё понятно? Герцогиня по очереди посмотрела на каждую из служанок и отхлебнула из чашки. А отвар, вправду, получился замечательный. в меру сладкий, ароматный, прекрасно оттеняющий вкус пирога с малиной. И что особенно радовало, на этот раз желудок не взбунтовался и принял пищу благосклонно. Может быть, токсикоз отступил. Хорошо бы. Понятно, миледи, за всех ответила кухарка. Но как же это? Умар говорит, что похороны были, храмовник обряд провёл, Не рассердился бы всевидящий на такое святотатство. Всё будет хорошо, Кора, не волнуйся, сказала, а у самой кошки заскреблись: "Мне бы такой уверенность". Арману веряет, что он всё продумал, но опыт прошлой жизни научил: все неприятности и неожиданности происходят именно тогда, когда человек считает, что у него всё под контролем. Тфу-тфу-тфу, чтобы не накаркать. София мысленно поплевала через левое плечо и три раза коснулась костяшками пальцев деревянной столешницы. Ми лорд так решил. Как только он разберётся с убийцей, сразу объявит, что его жена, то есть я, жива и здорова. А наше дело не мешать ему, не создавать новых проблем. То есть жили как жили. И следить за языком, если в родники выезжаете, А перед всевидящим отвечать его светлости не нам. Но слухи о вашей, простите, миледи смерти скоро дойдут до всех уголков королевства. Что нам говорить, если кто-то спросит? Пусть мы не герцогству принадлежим, да и живём в стороне, но мало ли. Говорите то, что другие говорят, то есть то, что сами услышите от последних. Что до меня, Софина мгновение задумалась. Пусть все считают, что я экономка её светлости вдовствующей герцогини. В том смысле, что миледи отправила сюда управляющую следить за домом и слугами. В обители с вдовьей доли идёт только доход, а не сама усадьба. Оставить всё на произвол судьбы герцогиня не могла. Вот ты и... Да откуда тут доход? Не рассыпалось ещё, и на этом спасибо, сплиснула руками Кора. У её светлости и другие земли есть, подавственный что-то перешло ей муж за сына подарил. Вот оттуда и идёт доход. А про усадьбу, видимо, все забыли. Отсюда нечего взять, только вкладывать надо. Если бы не экономка ме lordа, мы бы давно ноги протянули. Именно графиня Делисар 3 года помогает нам выжить. Ой, простите, миледи. Не извиняйся. Я ничего не имею против экономии его светлости. Соффи изобразила улыбку, надеясь, что она не напоминает оскал, и поймала себя на мысли, что впервые ей неприятно слышать о леди Адель, словно, словно она ривнует к княгигерцогу. Да ну бред. С чего бы это? Неужели это последствие её состояния? Ребёнок влияет. Гнать поганой метлой эти мысли и глупые, никому не нужные чувства. Соня тряхнула головой, отгоняя воспоминание. Хорошо, миледи. Мы нашим мужчинам так и перескажем. Не подведём вас и его светлость. Громким голосом ответила кухарка. Раз милорд решил, значит, так было нужно. Как вампирок. Удался? Вполне. Но Лиры, у нас с вами есть одна проблема, которую я теперь не знаю, как исправить. София положила руку себе на живот, вернее, на то место, где через несколько месяцев он должен появиться. Нам нужен лекарь. Но как его найти, если я сейчас не могу покидать усадьбу, а слуги лекарей не нанимают? Время идёт. Вон у Лоты уже видно её положение. Скоро и мы с Ривой догоним. Агерхаൻസ് осторожно поинтересовалась: "Скоро он может приезжать, смотреть, чтобы всё с вами было хорошо. А мы-то привычные, все наши женщины без лекаря обходятся. Повивальная бабка есть, и ладно. И сколько рожениц и с младенцев умирает без лекаря-то?" К тому же маленькие дети часто болеют, Софья скептически хмыкнула. Нам нужен хороший лекарь, который будет постоянно жить в усадьбе. Выделим ему флигель, чтобы случись что, не бегать сломя голову. Всё воле Всевидящего, вздохнула кухарка и покосилась на присмиревших Риву и Лоту. Мы справимся и без лекаря, а вот вам без него не обойтись. Да его светлость со всех голову снимет, если что-то случится с вами или наследником. Передайте с умаром просьбу, чтобы ми лорд прислал для вас целителя. Ни в коем случае. Кора, я не шучу. Ни слова. Слышите вы все? Ни слова о моём положении и лекаре никому. Совсем никому. Соня в волнении вскочила и в два шага приблизилась к кухарке. Кора ты поняла меня? Я приказываю молчать. А лекарь? Для слуг никто лекаря не нанимает, и такая просьба может привлечь нежелательное внимание. Мы сами найдём целителя. Пусть Верис и Рива через полчаса поднимутся ко мне. У меня одна идея. Все три служанки синхронно присели в книксене, и Софья вышла из кухни. В комнате она сразу подошла к шкатулке. С трудом подвигала её, рассматривая: тяжёлая какая. А как открыть? Ой. Стоило ей коснуться крышки, как на запястье ожила брачная вязь. Не больно, просто немного странно. Женщина секунду наблюдала, как татуировка идёт волной, а потом раздался щелчок, и крышка шкатулки откинулась вверх. Манический замок. догадалась герцогиня. Открыть может только тот, кому принадлежит вещь. Арман и тут подстраховался, зачеровав содержимое от любопытных взглядов. Внутри лежали увесистые мешочки и два изящных браслета. Софья достала украшение, повертела в руке. Красивое. Затем вставила в два пустых паза синий и красный камешки. Кристаллы, стоило им коснуться браслета, тут же влились в поверхность. Аккуратно, чтобы случайно не активировать перенос или тревожный сигнал, Софья поковыряла камни пальцем, убедилась, что они держатся крепко. Надела оба браслета и вернулась к содержимому шкатулки. В мешочках, предсказуемо, оказалось золото, не серебрушки, а полноценные золотые монеты. Целое состояние. Что ж, пока Герцог ищет и ловит врагов, у неё есть повод, желание и возможность создать себе подушку безопасности и превратить усадьбу в крепость. Мало ли, муж оплошает, не справится со злоумышленниками или впоследствии решит отнять у неё ребёнка. Например, прекратит финансирование, чтобы жена сдалась перед угрозой голода. Пока её состояние почти не мешает жить, Она должна предусмотреть всё. Как говорится, хочешь мира готовься к войне. И первым делом надо найти, на чём можно зарабатывать. Шить, вязать она умеет, но так себе. Модную лавку не потянет. Тем более кому тут наряжаться? В травах почти не разбирается. Никаким ремеслом, чтобы своими руками красоту или полезности делать, не владеет. В медицине по стольку, поскольку И двигатели внутреннего сгорания изобрести не сумеет. Соне пригорьунилось, с тоской подумав, что попаданка из неё во всех смыслах получилась неправильная. И тут её взгляд упал на гору. Родник. Здесь есть заброшенный медный рудник. Почему бы не попробовать? Правда, в меди, руде, плавке и остальных тонкостях она тоже не бум-бум. Но можно же найти специально обученных людей. Раз она теперь экономка у садьбы, то ей все карты в руке. Для начала надо найти толкового геолога или кто тут владеет знаниями о земных недрах. Пусть проверит, стоит ли овчинка выделки. А потом Соня предвкушающе улыбнулась. скучать будет некогда. Имысленно попросила всевидящего о поддержке. Пожалуйста, пусть его светлость муж объелся груш подольше отсутствует, чтобы у меня было время подготовиться.